660 ГУРУ Дозор Духа называется священным, ибо крепок стойкостью сознания, связью с иерархией света и постоянной готовностью противостать тьме и защищать дело владыки. Можно представить себе печаль учителя, когда он видит дозорного, поникшего духом, бросившим оружие и забывшим долг свой. И себя ставит он под удар, наносит вред общему благу и нарушает крепость планетной сети света, ее непрободаемость тьмою. Чтобы не происходило вовне или внутри, дозор остается несменным и крепким.